Глава 20. БК. Ещё одна попытка бестолочи. Орёт Рога и свишивает меня через перила. Я его покалечил. Если не справитесь, заставлю драться друг с другом на смерть. Рога разжимает кисть, и я падаю со второго этажа. Ломаю коленями стул и растягиваюсь на полу. Новички акклимались. Они подбадривают друг друга и готовят очередное шоу для своего босса. Чаппи занял место наблюдателя на диване. У него в руке оружие с утолщённым стволом, похоже на пистолет, который одолжил мне Петтон. В моём не было ядер. У Чаппи были В животе дыра толщиной с большой палец, сочится кровь, вымачивает майку и штаны, материя рвётся на части. Тратит оставшиеся крохи энергии на рану и травмированные звенья. Странно, что я не умер после удара роги. Одной рукой он держал меня за горло, а другой ударил в солнечное сплетение. Ударная волна прилетела в материю и пронзила ее насквозь, словно радиационные гамма-лучи. По паре звеньев ловкости силы и выносливости разрушились сразу, рассыпались будто брошенные на асфальт ледышки. Суммарно пять связей восприятия и интеллекта поразило частично. Они потускнели и не пропускали через себя энергию. Дыра в животе кровоточила. Вглядываясь внутрь себя, я видел не просто рану, сквозное отверстие имело отличительные края, будто по всей поверхности плоти и внутренних органов обработали ядовитой жидкостью, которая замедляла заживление. Судя по всему, так работали ядра, специальные сплавы, химические добавки. не позволяли матери исростить рану так же легко, как с раной из обычного оружия. В петону я попал, без сомнения. Прежде чем рога словил меня в воздухе и приложил спиной о пол, от чего ходуном пошёл весь второй этаж, я видел, как дротик вонзился в бедро. В том, что поршень ввёл препарат, я не сомневался. За качество отвечал башмак Тогда почему в комнате до сих пор тихо? Есть два варианта. Первый зелье ещё не подействовало, второй объёма материи петона не хватило для восприятия бешеного коктейля, а значит, я превратила измученного солдата в неподвижный кусок Новички-акробаты сорвались с места. Один шевырнул второго. Я выставил энергетический блок, но тот получился слишком разряженным. Удар пришелся в грудь. Я отлетел и грохнулся на пол, ощущая, как из-за раны пульсирующими комками сочится кровь. Материя отказалась подчиняться. Я запросил у неё энергию, чтобы надавать братьям акробатам пенделей, но она перешла в автономный режим. Материя работала по принципу чёрного ящика, задача которого во что бы то ни стало уберечь себя. Телов в полной мере испытало выкрутасы варвара в новичков. Меня шпыняли по залу. Ломали мной мебель гнули шесты для стриптиза, демонтировали стенки и сносили остатки барной стойки. Чем дальше, тем хуже. Я попал в плен к материи. Она латала всё больше повреждений, перераспределяла энергию, но полностью обесточила тело. Полагаю, Рога согласился, чтобы меня убил кто-нибудь из новичков. Материя отзывается на убийство особенно сильно, а боссу срочно нужны новые бойцы в братство. Один новичок поднял меня, а второй стал в боевую стойку, накапливая энергию в кулак. Материя из последних сил скрепляла структуру, удерживала угасающие звенья, словно гниющие конечности, которые суждено ампутировать. Новичок стягивает трубу, чтобы снести структуры до основания. Почему цепи зазвенели так поздно, для меня осталась загадкой. Но случилось то, что случилось. Единственный в этой комнате и один из немногих во всём городе, я представлял, что случилось с материей питона, а случилось нечто пугающее. У меня не получилось изучить бешеный коктейль досконально. Ингредиент слишком сильный, чтобы познать опытным путём на себе, и слишком сложный, чтобы разобраться наблюдениями. Тем не менее, кое-что я про него знал. Если представить пересечение основных и вторичных характеристик в виде костров, то усилители являлись временной вспышкой от разного вида топлива. Первое зелье, что я делал в аквариуме, куча сухого хвора став, второе брикет торфа, усилители от Винерса, канистра бензина, бешеный коктейль, тротиловая шашка, обмотанная детонирующим шнуром, и эта шашка взорвалась прежде, чем новичок ударил. Рецепт на основе бешеного коктейля разжигает в груди петона топку. Звенья и вторичные связи расширяются, повышается температура и уровень вибрации. Структура ходит ходоном, и предупредительный мерцает, но выдерживает, даруя носителю пугающее усиление. Петон собирает энергию в груди и делает глубокий вдох. Наркотики, которыми его накачал рога, перестают действовать. Материя очищает кровь в считанные секунды, пит напрягается и рвет намотанную в пять слоев цепь, звенья выстреливают в потолок и застревают в штукатурке. Даже сквозь козырек второго этажа я вижу свечение его материи, она перекрасилась в насыщенный бордовый, цвет остывающей лавы, цвет крови. Боюсь представить, насколько сильно увеличилась основная характеристика восприятия, но питон чувствует мою материю. Он знает, что я здесь, хоть и не видит меня. Он знает, что говнюки прижали меня и собираются убить. Он знает, что он должен сделать. В 2 м от меня взрывается полк. паркетные доски разбрасывает в стороны, под действием ударной волны разъезжается мебель, меня отбрасывает, но крепкие руки варвара удерживают на месте. Новички замерли с открытыми ртами и смотрят в сторону взрыва. Материя высосала меня досуха. Она поставляет энергию только на поддержание жизни. Дыхание, работу внутренних органов спорить с ней сложно, но я спорю. Кроют трёхэтажным матом и требуют чуточку сил, чтобы просто повернуть и голову, а она соглашается. Это не взрыв. В 2 м от меня стоит питон, бордового цвета материя похожа на бычье сердце, огромное и мощное Оно гоняет по телу кровь, но я знаю, что это не кровь, это энергия, и питон заряжен ею по самая небалуй. Новичок бросает ногу, целит в челюсть, пит опережает его в скорости разa в 3, смещается влево, будто дёрганая голограмма и бьёт ребром ладони в колено. Нога новичка выгибается в обратную сторону. По залу разносится хруст, от которого я содрогаюсь. А нет, не я. Трисёт парня, что держится с спины, вернее, отдержал. Питон пробивает прямой в челюсть. Ей-богу, фраза положил подбородок на плечо, не кажется метафорой. Лицо паренька выворачивает до неузнаваемости, глаза мутнеют, материя гаснет. гаснет навсегда, будто перегоревший светодиод. Пит поддерживает меня за спину и помогает плавно опуститься на пол, затем касается рукой земли, будто легко атлет перед стартом и срывается к чаппе. Порох взрывается трижды, питон разрывает дистанцию, будто порыв ураганного ветра, но всё же ядра сбивают его прыть. Представляю, как через секунду мой друг оторвёт голову этому безмолвному засранцу, но в планы вмешивается рога. Босс варваров сваливается на пито будто пикирующий коршун, пиц сносит мебели с тлы, но не чувствует этого. Преграды из дерева и алюминия для него не твёрже бумаги. Бросок роги бесполезен, разве что пит на секунду потерял координацию. Звучит следующая серия выстрелов. На сей раз их пять. Ядра делают три дырки в груди, и ещё два входят в лоб. Пит та ведёт. Он запрокидывает голову, цвет матери меняется с бордового на алый. Пожалуй, так близко к смерти я оказался в первый раз. Впрочем, получать приходилось, восстанавливать травмированную материю, корчиться в ванной с простреленными ногами, как и в предыдущие разы, я часто отдавался инстинктам или эмоциям, но не материя. В подобных делах материя знала, что делать намного лучше меня. Раскрученная структура собиралась в более или менее устойчивую модель, но какой ценой В конце концов она обделила даже лёгкие. Я втягивал воздух разы в 10 секунд и едва ли не задыхался. Материя использовала каждую каплю энергии, каждую заначку каждого укрывшегося хаул-турщика, чтобы заставить всех их заняться делом. Новичок с вывернутой челюстью погиб на месте. Второй с переломанной ногой кряхтел и скулил. Моё состояние было средним между первым и вторым, но моя материя лучше. Она использовала все доступные ресурсы, чтобы вернуть мне управление телом. Ядра у чапи закончились, но восемь дырок сделали своё дело. Питтон рычал и злился, но едва ли поспевал за двумя атакующими сразу. Он часто пропускал, много мазал, но когда попадал варварам приходилось плохо. Их бросало на пол или подкидывало к потолку, но они давили и поджимали. Варвары лучше других понимали, насколько важно дожать раненого соперника. Материя пита ярче и сильнее, но она затрачивает энергию на восстановление ран от ядер. И если дать ей время, она восстановится. Варвары это знают. Они бьют сильнее, попадают чаще, прижимают к стене. Футболка капито изрешечена дырами, промочена кровью, лицо сбитое месиво. Пришёл, чтобы снять голову своего друга, да? Молодец. Но вместо его башки мы повесим твою. Арио трога и убивает питона в стену ударом с ноги. Я набираю разгон, ловлю в прицел чаппи, прыгаю и хватаю его в охапку. Мы валимся на пол и делаем парочку перекатов. Держу руки сцепленными в замок. Хват кажется надёжным, но чаппи выбирается так же просто, как бы взрослый из захвата ребёнка. валичают два прямых удара в лицо, бьюсь затылком о пол. Глаза застилает серая дымка. Я закончился. Пит пользуется возможностью и переворачивает бой, отбрасывает рогу ударом с локтя, но ловит в воздухе за руку, перекидывает через плечо и лупит о землю будто молотом. Тело роги гнётся в неестественных позах. Пит прижимает варвара ногой к земле, а Бимеру руками хватает за плечо и орёт, срывая голос: "Ты ответишь, мразь!" Щэп пи бросает меня и бежит на помощь боссу. В руке блестит голубое лезвие ножа. Он хватает Пита за шею и 4жды дырявит поясницу. С стороны хлещет кровь, но там не только кровь Питона. Кровь из отрванной руки Роги бьёт фонтаном. Пит разворачивается к чапе и хватает за голову. Алая структура материи на секунду становится ярче. Внутри происходит микровзрыв, ударная волна которого несёт к рукам очень много энергии. Пит кривится от напряжения. терпит еще три колющих удара в бок, а после сжимает кисти. Голова Чаппи лопается, будто раздавленный фрукт. Он умирает мгновенно. С горем пополам я перекатился на бок, чтобы досмотреть кровавую бойню в исполнении питона. Он продырявлен по всему телу, из него сочится кровь, будто из лейки. Материя пульсирует красным, но яркость снижается с каждой пульсацией. Эффект бешеного коктейля заканчивается. Петтон рычит, хромая и раскачиваясь, возвращается к роге. Силы покинут его через минуту, но эти 60 секунд он собирается потратить с пользой. Подтягивает к себе рогу, прижимает ногой грудь. И хватается за вторую руку. Только через 20 минут я добрался до комнаты, роги, где нашёл телефон. Пульс по ступенькам лестницы и полу временами терял сознание, но до пульс. Кумар поднял трубку на втором гудке. Я пробормотал пару плохо связанных фраз, но пиджачок всё понял. Кумар отдавал быстрые и точные приказы походно, спрашивая про моё состояние. Я солгал, что всё в порядке. Впрочем, серая структура материи не казалась такой же серьёзной травмой, как травмы пита. Уже полчаса он лежал без движения, а его материя походила на затухающий сигаретный уголёк. Дни пролетали мимо, будто стартующие один за другим самолёты в аэропорту. Я жил словно в вакууме: стерильно чистое бельё, белые стены и потолки, бытие без памяти. Ежесекундно по трубкам поступали вещества и жидкости, которые по крупицам восстанавливали материю. Кажется, она истратила весь свой чрезвычайный запас. и требовала должного ухода. Дни под лучами больничных прожекторов размовлялись голосами Биты, Кумара и Дока. Может, они приходили через каждый час, может, разу в день, раз в неделю. Время смешалось. Тем не менее я слышал их разговор про Пита. "Плохо", сказал Док. "Насколько Прошло 4 дня, изменений никаких. И он не оправится. Я сказал вам об этом ещё 2 дня назад. Вероятность, коли была около процента, сейчас шанс 1 на сотню тысяч. Сколько он ещё продержится? Тело подпитывают препаратами, и я удержу его хоть месяц, хоть год, но структура, полагая через неделю, она угаснет полностью. Пауза была долгой, от нескольких минут до нескольких дней, но продолжение разговора я услышал. Что сказал хан? спросил Бита. Он просит миллион, ответил Кумар. И я сказал, что мы согласны. Хорошо. Он подыщет нам инициаторов в течение 5 дней. Почему так долго? инициаторов погружают из параллельного мира, сказал Кумар. Несколько дней уйдёт на то, чтобы найти подходящего по структуре человека. Но почему 5 дней? Он не рассказывает о своих делах, но я слышал, что у него проблемы. Один из его работников на той стороне сбежал, а новый ещё не освоил профессию. Сбежал от хана. Я и сам не поверил. Не завидую я этому парню. Там сделает ему больно, когда найдёт. А он найдёт. Могильщик слишком мстительный, чтобы просто так это оставить. Точно. Ладно, готовьте бита, скомандовал Босс и направился к выходу. "Бита!" окликнул Дог. "Что?" Было бы неплохо показать Хану и Сайлока. Зачем? В структуре остались необратимые повреждения, и если останется лишняя энергия, то хорошо, ответил Бита. Готовьте обоих. Конец книги. Читал Александр Чайцин. Апрель 2022 года